Постукивая тростью под днищу брички, на опустевшие московские улицы взирал Ростопчин большой хищной птицей. Там, где неделю назад под пестрыми березами и липами гуляла расфронченная многоголосая публика, разносившая по окрестностям всякий вздор, неперебиваемый даже восклицаниями, зазывал и выкриками ладочников, сегодня лишь беззвучно опадала листва. За каких-то пару недель из разовощокой, расфуфыренной дамы в модном платье стали ей подхваченной возле самой груди, Москва превратилась в тишайшую старую деву, сменившую легкомысленную европейскую шляпку на домотканный платок, а изящные туфельки на привычные стоптанные тапочки. «Дрянь дело!» – неожиданно заметил восседавший на козлах денщик. «Пропала Москва!» «По что так?» Отвлекаясь от размышлений, спросил Растопчин. Неожиданно ему показалось интересным мнение представителя народа, этой малой капли огромного моря, состоящей из таких же мужиков. «Говори, да без утайки и страха, как думаешь?» «Тихо-то как! Собак и кошек вывезли, стало быть, и всему городу конец пришел» невозмутимо пояснил свое умозаключение Еремей. Причем же тут собаки и кошки? рассеянно переспросил Растопчин, не находя в высказывании денщика никакого смысла. Еще как при чем? Денщик оживился и погладив окладистую бороду, заговорщически зашептал Растопчину: увидят, стало быть, бесы, что изошли хозяева из домов. Да сразу туда и поселиться. «А как вселится, такая свистопляска начнется, что свету белого никто не узрит!» «Дурак!» – разочарованно бросил генерал-губернатор, и, раздосадовавшись на свое желание увидеть истину сквозь призму простодушной веры народной, хорошенько вытянул Денщика по спине тростью. «Напился, сволочь! А теперь несешь околесицу!» Денщик поежил плечами, ощущая, как вспыхнул вдоль спины алый рубец, И согласно кивнул без всякой обиды. Что выпивший мой грех, не опираюсь, за взгрели. И поворачиваясь к Ростопчину, размашисто перекрестился. А что брешу, так это зря. Про такие дела не мной придумано, а в писании сказано. Межностью запустение именуется. Это когда опустеет дом, а туда сразу шесть бес. Да не один, а с чертовой дюжиной таких же отродей, как и он сам. Сказано, так сказано Не видя смысла продолжать разговор Генерал-губернатор отмахнулся От пьяного денщика Чем басни травить, лучше за дорогой следи Не ровен час, налетишь с пьяну на столб, или вовсе бричку В пью прокинешь Возле высокого Острошпильева дома Служившего сразу пекарней и лавкой Где обычно продавались Французские багеты Луковые пироги и профитроли Маленькие булочки из заварного теста, обильно заполненные по вкусу москвичей острым сыром, паштетом или икрой, толпились возбужденные простолюдины. «Из дворовых!» – мелькнуло в голове у Федора Васильевича. «Верно, за добром приглядывать оставлены. Так какого лешего их в булочную понесло?» Растопчин толкнул денщика тростью, вышел из брички и, не мешкая чеканным шагом, пошел к мужикам. «Здорово, братцы мои!» Сказал Нарочито торжественно и важно. Как обычно начинал обращение к отбывающим войска ополченцам. Почему еще в Москве? Они среди нашего славного воинства. Мужики мялись с ноги на ногу, прятали глаза, невразумительно бурчали себе под нос. Что смутились? Неужели не признаете своего вождя? Нарочито возмутился генерал-губернатор, надеясь таким нехитрым способом, напугать мужичье и заставить разойтись по опустевшим барским хоромам. «Да как тут вашу светлость не узнать?» Поглядывая из-под лобя, процедил угрюмый с вышибленными передними зубами предводитель. «Вон она, вся Москва твоими писульками расклеена!» «А ты кто таков будешь?» Опешив от неслыханной дерзости, спросил мужика растопчин. «А шемякаю буду!» Усмехнулся предводитель и, выходя прямо перед генерал-губернатором, остановился и подбоченился. «Потому как могу любому шею намять!» Заслышав дерзостную речь вожака, прежде смиренные мужики довольно загоготали и приняли стеснить растопчена к растворенной двери французской булочной. «Что же у лавки стоите?» Спросил генерал-губернатор почти ласково надеясь, покрикивая дополоскивая, да расположить к себе мужиков, не как булочек сердечный захотели. Растопчим покровительственно рассмеялся, силой толкнул дверь, вошел в лавку и тут же рассеянно обомлел. Прямо над прилавком, где раскладывалась вкуснейшая выпечка, на размочаленной пеньковой веревке висел удавленный пекарь. «Что же вы натворили, сукины дети?» Федор Васильевич бросился к мужикам, но Шемяка остановил его сильной, жилистой, как древесный корень рукой. «Шпиона повесили! Делов-то! Он даже французом не был!» — сокричал Федор Васильевич, пытаясь влепить предводителю за трещину и тем самым деморализовать мужиков, заставить их почувствовать себя холопами, испугаться барского гнева. «Ты бы, барин, крыльями-то не махал!» «Чай не рождественский гусь!» Усмехнулся Шемяка и живо выхватил из-за широкий мясницкий нож. «Хотя, как знать, может, уже и гусь!» Он нагло усмехнулся генерал-губернатору в лицо и, обращаясь к своим подельникам, весело спросил. «Может, ваша светлость Аполлиону за вкусные французские булочки сама продалась?» «Как знать! Чё сам в Москве деешь?» Хмякали гонько ткнула Растопчина ножом в бок. «Неспроста ж ты шпиона ихнего жалеешь?» «Надо бы дознаться, барин!» Раздался выстрел, второй за ним, третий, потом еще громыхнуло так, словно невдалеке рванула брошенная гренадером бомба. Мужики бросились в расцепную, оставляя цепеневшего Растопчина возле дверного проема. «Я в воздух полил, чтобы вас случаем не зацепить!» Оправдываясь, пробормотал Динщик. «Сначала пальнул, а потом еще самокрученную гранату запустил. Так, для отстрастки Пужнут чертиняк маленько!» Он подошел к побледневшему, растерявшемуся растопчину и, повалясь на колени, протянул кнут. «А ты всыпь, батюшка! Всыпь от всего сердца! Тебе и полегчает!»